Глава 54 Альбина Она сидела на скамейке в глубине сада, любовалась на яркое закатное небо и дышала свежим воздухом, когда рядом по соседней аллее, не замечая ее, прошли глеб и новая повариха под ручку, увлеченно разговаривающие друг с другом. Разговаривали они негромко, поэтому слов Альбина разобрать не могла, но настолько обалдела что несколько мгновений сидела, не шевелясь и хлопая глазами, и, кажется, даже не дыша. На смену удивлению пришла злость. Хотелось броситься следом вырвать у поварихи пару кулаков волос, а Глебу залепить хорошую пощечину. Но Альбина сдержалась, понимая, что подобным поведением сделает себе только хуже. Глеб истеричек не любит, ему такое не понравится, независимо от того, виноват он или прав. Но какого хрена происходит-то? Альбина сжала ладони в кулаки и заскрипела зубами, вспоминая довольные лица, прошедшие мимо парочки. Глеб гуляет по саду со служанкой. Немыслимо. Почему не позвал ее, Альбину? И вообще, он же вроде сейчас должен смотреть какой-нибудь тупой мультик вместе с Алисой, а не вышагивать по аллее с... с любовницей? Да. Скорее всего, повариха-любовница Глеба. Она молодая, вполне симпатичная, хотя, по мнению Альбины, слишком простая. Но ему, наверное, нравится. Вот почему он в последнее время избегает секса. Стало так обидно, что на глаза навернулись слезы. Альбина так старалась на этой неделе. Ужинала вместе с Глебом и его дурной мелочью. Терпела и язвительные словечки, и дурацкие выходки. И даже с Димой не виделась, а он взял... «И завёл себе девку! И ладно бы еще на стороне, так, чтобы Альбина не узнала, а не в собственном доме! Совсем обнаглел!» Она всхлипнула, не выдержав внезапно нахлынувших эмоций и уткнувшись лицом в ладони, согнулась, положив голову на колени и сотрясаясь от беззвучных рыданий. «Тысячу лет уже не плакала, а тут вот пробила! Так неприятно и гадко стало!» что Альбина для Глеба все делает, а он для нее ничего, только и вьется возле Алисы, а теперь возле поварихи. Небось и ночи с ней проводит, тем более что живет она вовсе не в доме для слуг, очень удобно. Альбина обиженно шмыгнула носом и замерла, услышав над головой знакомый обеспокоенный голос. «Альбина Алексеевна, что с вами, вам плохо?» «Дима». Дыхание перехватило, и сердце сделало взволнованный кольбит, ударившись о ребра, как птица о прутья клетки. Ведь мог же, мог пройти мимо, сделав вид, что это не его дело. Да, она бы и не заметила, не смотрела же по сторонам. Однако он остановился, поинтересовался. Значит, действительно не так равнодушен, как хочет казаться. И Альбину неожиданно осенила. Удивительно, как она не осознавала этого раньше. Она вдруг поняла, как нужно общаться с Димой, чтобы он стал принадлежать ей. Приподнялась, вытерла лишние слезы с щек, так, чтобы их осталось нужное количество, ни больше, ни меньше. Жалобно вздохнула, посмотрела из-под лобья на возвышающегося над ней Диму и тихонько спросила, «А тебе не все ли равно?» «Какой же он красивый!» За эту неделю Альбина умудрилась безумно соскучиться по его рельефному торсу, гладкой бронзовой коже и пронзительно-голубым глазам. Но сейчас старалась не разглядывать лишний раз, нет. Ни в коем случае. Нужна другая стратегия». «Что вы такое говорите, Альбина Алексеевна?» — ответил Дима вежливо и бесстрастно. «Конечно, не все равно». «Может, мне позвать Глеба Вик...» «Не нужно никого звать!» Альбина вновь всхлипнула и опустила глаза. «Так, теперь слезы? Пусть катится по щекам и подбородку. Закатное солнце сбоку, Дима точно заметит, что она плачет!» «Ты разве не видел, что мой жених гуляет с вашей поварихой? А меня даже не предупредил!» Альбина старалась, чтобы ее голос звучал не возмущённо, а жалобно, надрывно. Она не хотела показаться истеричкой, а вот обиженной девушкой — да. А я так старалась все эти дни. Она вздохнула и всхлипнула, продолжая плакать. Даже усилий не нужно было прилагать. Действительно, было безумно обидно за себя. Я ведь пытаюсь подружиться с Алисой, но ничего не получается. Она меня ненавидит, изводит все время, дразнит, крысу свою натравливает. Я очень стараюсь не огрызаться. Не всегда получается, но я пытаюсь. А Глеб просто взял и пошел в сад не со мной, а с поварихой. Вот. И как это называется?» Альбина на мгновение подняла глаза, полюбовалась на вытянутое от удивления лицо Димы, мысленно хихикнула и продолжила жалобно шептать, вновь опуская голову. «Хотя ладно, перед кем я тут распинаюсь? Ты же считаешь, что я к тебе подкатываю». И сейчас наверняка думаешь, ну раз уж тебе, дура этакая, можно, то и Глебу можно. Что тут такого, да?» Альбина всхлипнула, и тут, наконец, Дима отмер и подал голос. «Я вовсе не считаю вас дурой». «Ага, ты меня считаешь шлюхой», — отозвалась девушка с иронией и опустила лицо в ладони. Будто была в отчаянии. «Решил, что я не просто так с тобой регулярно разговариваю» и один раз легла рядом загорать. Я мечтаю тебя соблазнить и изменить собственному жениху в его же доме. Гениальный план. По себе судишь, наверное». Альбина замолчала, ощутив, что почти выдохлась. «Интересно, сработало или нет?» «Ну же, давай, отреагируй!» «Есть!» Дима сел рядом с ней на скамейку, помолчал несколько секунд, а потом кашлянув, произнес. «Извините». «Я не хотел вас обидеть». «Да плевать мне, хотел ты или не хотел». альмина нарочито отодвинулась и даже отвернулась. «Все вы мужики одной породы. Считаете женщину шлюхами, а сами-то...» «Я не... Глеб последние полгода не уделяет внимания не больше, чем походу в туалет по-маленькому». Горько усмехнулась Альбина. «Чуть приврала, но неважно. Диме-то откуда знать, что она слегка преувеличила?» Еще и ковид этот! Мне просто было скучно. Ты новый человек в окружении, остальные мне уже успели глаза намазолить. Я всего лишь хотела пообщаться. Возможно, я была слишком навязчивой, но извини уж. Я и правда слегка офигела от этого вынужденного одиночества. Глеб вертится только вокруг Алисы, а теперь еще и на прогулку вместо меня по вариху позвал. Ему можно, да? «Мне с тобой разговаривать нельзя, это считается грубым подкатом, а ему с ней гулять можно, так?» «Нет, но...» Она вновь не дала ему договорить, вскочила со скаминки, махнула рукой и почти побежала в сторону дома. «Постойте, Альбина Алексеевна!» — крикнул Дима, метнувшись следом, даже за руку взял, останавливая. И от этого мимолетного прикосновения Альбина едва не застонала вслух. Настолько горячим и приятным оно было. «Послушайте, извините меня, я был неправ». «Забудь», — буркнула она, якобы недовольна, и, вырвав свою ладонь из руки Димы, зашагала прочь. Альбина была уверена, «Парню необходимо обмозговать все услышанное, а потом уже можно будет делать следующий ход».